Глава 12 Олтер Отметки на стенах послушно привели к месту недавней стычки, где мы оставили Иолташа. Остах придерживал тумму за плечо, боясь вновь оказаться в темноте. Дядька косился на связку факелов, но огонь так и не зажег. Мертвых тел на поле сражения не нашлось, и Барод заметно приободрился. Неужели он и в самом деле думал, что замотанный пристукнут Иолташа и и оставит здесь бездыханное тело? «Нет, слуги Безносова. Ребята изощренные. И так просто от них не отделаться. Это я нутром чуял». Меж тем Тумма обнаружил еще одну отравленную стрелу каменного выступа. «И что теперь?» — спросил я. «Белые черточки-указатели вели к залу казарми. И теперь они нам не помощники. Как узнать, куда утащили бедолагу и Олташа?» «Дальше иди», — ответил Тумма. «Куда?» — не понял я. — Куда ведут ноги? — пожал плечами великан. — Пламя дважды рожденного подскажет. — Вот значит, как Тумма решил меня обучать. Я же в этом бесконечном лабиринте всех в такие дали уведу. Вовек не выберемся. Я задохнулся от возмущения, но невозмутимый Тумма добавил. — Помни про Оун монастрий, Гляди на уголек. — Кайхур? Пробормотал я и почесал за ухом щенка. Перестроившись на внутреннее зрение, я и вправду увидел в нем маленький уголек, из которого то и дело выглядывали слабые синие язычки пламени. Мой огонь тут же качнулся к нему, и я испугу отдернул руку, совсем как остых недавно. Это твой он, монастрий, пояснил гигант и свел ладони вместе. Он делится с тобой. Его огонь, твой огонь. Его ранят ты вылечишь. Помнишь, как после драки с Кроумом?» Я припомнил события недавних дней. Когда стражник сосед дури швырнул щенка о стену, я был уверен, что без переломов не обойтись. А Кайхур отоспался ночку у меня под боком и ковылял с утра, переваливаясь с лапа на лапу. А после второй ночи бегал, как раньше. «А наоборот», — раздался голос Остаха, — Если не переведи, отец Глубин, Соли что случится? Кайхур поможет? — Поможет, — уверенно кивнул Тумма. — Но не так сильно. Оли — большой. Он у монастрии — маленький. — Ты чего испугался-то, Оли? — не утерпел барат. Чего дернулся, как клип от солнца? — Запахи! Как Кайхура погладил, так все камни вокруг запахли. Я покачал головой. — И как объяснить? Я и без того только что открыл целый океан ароматов. Но запахи Кайхура иные. Они рассказывали, подсказывали, подталкивали. По ним можно было читать, как по буквам в раскрытой книге. — И чем пахнут камни? — осторожно спросил Барретт. — Уродами заматанными пахнут. Я пнул булыжник. — Потеют они в своих тряпках и не моются толком, и травами какими-то от них несет, — сбивчиво пояснил я. Плохо пахнет, в общем. Мы и двинулись дальше, чего без толку языками молотить. Кайхур норовил вырваться вперед. Маленький хитрец давно понял, кого мы ищем. Но Тумма придерживал щенка. И правильно делал. Я сам. Сам должен научиться владеть новым оружием и новым даром. Идти следом за вонючками оказалось удивительно просто. Главное, правильно настроиться на нужный запах в начале пути и не отвлекаться по пустякам. Замотанные привели нас к знакомому подземному залу. Остах и Барот неровно задышали, когда вдалеке показался свет, зажженный наставником еще вчера. Задерживаться не стали. Я уверенно пересек казарму, пройдя сквозь строй столов и лавок и миновав маслохранилище. За первым резервуаром обнаружился еще один, а потом показались странные, открытые, продолговатые повозки, стоящие в ряд. Увиденное заинтересовало, и я подошел ближе. Повозки, наполненные доверху непонятными железяками странной формы, стояли сцепленные друг за другом. Как же их передвигали? Ну-ка! Присев, я заглянул под днище одной из повозок. Колеса покоились в неглубоком желобке, вырубленном в камни. Парные желобки змеились в сторону широкого прохода и исчезали. За спиной загремело. Барат не утерпел и залез-таки в одну из вагонеток. Раздался приглушенный восторженный всклип и звонкий звук подзатыльника. Мы двинулись дальше, мимо строя вагонеток, уходящего в широкий проход. Дальше, дальше. — Что там? — спустя пару десятков шагов послышался шепот дядьки. — Нагрудники. — донесся возбужденный ответ барата. Прадные, старые империи еще, бронзовые. А запах врага привел в небольшой закуток. Кайхур, не утерпев, вырвался вперед и замельтешил перед гладкой стеной. — Закуток так мал, что мои спутники остались снаружи. — Что там? — спросил нетерпеливый Барат. «Стена — Стена, — прошептал я в ответ. — Что тут еще скажешь? Я огляделся вокруг и заметил на одном из камней у входа слабо светящийся отпечаток ладони. Хмыкнув, положил руку на камень, и он слегка дрогнул. Нажал сильнее, и камень послушно ушел в стену. В глубине скалы послышалось журчание, и проход за мной вдруг закрылся. Огромная каменная перегородка беззвучно выехала из потайной ниши в стене, и мигом отрезала от спутников. О, как! Никто и пикнуть не успел. А камень вновь показался из стены. Я вновь нажал его. Опять послушалось журчание, и перегородка отъехал назад, спрятавшись в скале. Барат с безумным видом стоял напротив с мечом наголо, а остах, надув щеки, раздувал труд. — Хватит ерундой заниматься, — велел я. — Идем! Спутники тотчас положили руки на плечи Туммы и с опаской вошли в комнатушку. Я вновь проделал тот же фокус с закрывающейся перегородкой. Дядька пробурчал что-то у меня за спиной и убрал огниво. Тем временем я протиснулся к следующему камню с еле заметным призрачным отпечатком. Нажал. Послышалось знакомое журчание, и монолитная стена мягко отъехала в сторону. Не мешкая, мы проскользнули в открывшийся проход. Покрутив головой, теперь пришлось постараться. Я нашел потайной камень почти у самого пола. Прижав камень ногой, словно нажимая педаль, я закрыл проход. Мы продрались сквозь узкий извилистый тоннель и вывалились в широкий коридор с высоким сводом. посредине в искусно сделанном желобе журчала вода. «Тропа добрых!» — прошептал за спиной Барретт. «А вот и тайный ход контрабандистов Атриана!» — подумал я, оглядываясь. Слышать доводилось, а вот побывать довелось впервые. Я ощупал удивительно ровную кладку стены, и мы двинулись дальше. Вскоре вдали показался рассеянный солнечный свет, и мы прибавили шаг. Остах и Барут, радуясь тому, что прозрели после темени подземелий, убрали руки с плеч одноглазого поводыря. — Вот он, завал. Совсем немного осталось. Не успели разобрать, — пояснил Барут. Он небрежно отодвинул ногой один из камней, откатившихся к ручью обратно к груди булыжников, расположенных вдоль стены. Вверх уходила круглая широкая шахта-колодца. В стене угадывались в муровной скобы, по которым когда-то выбирались наверх. Весь колодец забит валунами до самого верха, а сквозь щели пробивался дневной свет. И это барат называет совсем немного? — Может, потому на нас и напали, что работы осталось на дней пять? — задумчиво спросил дядька. А потом обернулся ко мне и спросил, куда дальше? Туда. Я махнул рукой в сторону тупика, которым оканчивалась тропа добрых, где спокойный поток вспенивался и с шумом нырял под землю в круглое отверстие. Подойдя ближе, я насторожился. Из-за стены послышался мощный глухой удар, и я обернулся к Тумми. Он уже обнажил тесаки и коротко кивнул в ответ. «Ага, значит, не я один услыхал». Глядя на темнокожего гиганта, Остах с баротом выхватил оружие. Дядька показал мне кулак и качнул головой себе за спину. Изнутри послышался еще один сильный удар. Ждать больше нельзя. Я подбежал к примеченному выступу, встал на носочки, ухватился двумя руками и повис всем телом. Стена дернулась и бесшумно поднялась перед нами, словно занавес. Иолташ. Петли вывернула, дверь вспучилась изнутри, однако Засов еще удерживал ее на месте. «Иолташ!» — раздался сзади радостный голос наследника. «Живой!» Иолташ обернулся всем телом, а ребятня закрутила своими неправильными кистенями, приготовившись отражать внезапные нападение со спины. Недобро поглядывая в сторону неведомо, как появившихся незнакомцев. Стена в противоположном конце коридора чудесным образом исчезла. На ее месте стоял одноклазый тумма с тесаками в руках и улыбающийся от уха до уха наследник. «Стойте!» — остановил мальчик Иолташ. «Это мой господин!» Радостный Оли, собирающийся бросить сквелтушу, вдруг пискнул и исчез за углом, а на его месте появился хмурый остах. «Тебе же велено вперед не лезть!» — пробурчал наставник, пряча в глазах радость. Он вошел в коридор и покосился на зарешоченные каморы. Мимо пронесся барот, уж его никто не мог удержать, и со всего маху двинул элтуша по плечу. Горец покачнулся и едва не упал. «А это мой брат», — пояснил он мальчишкам, сгрудившимся у стены. И Олташ разглядел приближающегося тумму и понял, кого так испугались юные пленники. Алая повязка наискось пересекала лицо великана, пряча изуродованную глазницу, а тесаки в руках слегка подрагивали. Дверь вздрогнула, и засов вылетел из пазов. «Оли, мелкотня, в сторону!» — четко и громко скомандовал наставник Остах. Мельком глянул на бледное лицо Иолташа и добавил что тоже назад. Тумма! Дверь рухнула. А темнокожий гигант одним прыжком преодолел расстояние и оказался напротив проема. Ворвавшихся врагов он встретил песней и железом. С первым взмахом тесака послышались слова песни на незнакомом языке. Лезвие тесаков прогудели в торе боевой песни туммы, и он врубился в толпу противников. Двигался гигант плавно, но стремительно и грациозно, словно танцуя. Нападающие с глубокими рваными ранами отлетели в стороны, а воин вывалился в коридор, пронзительно крича. Барат и Остах бросились к подранкам, добивая, и метнулись следом за туммой. «Видал?» — спросил Оли, подходя к Иолтышу. «Нашелся на слуг смерти свой хозяин жизни. Сейчас наш лекарь мигом всех вылечит». Наследник усмехнулся своей странной шутки, а Иолташ опять подумал о том, Как сильно изменила мать предков своего маленького непослушного потомка. «Где тот веселый задира и упрямец олтер «Я рад, что ты жив», — и Олташ сжал его предплечье Оли. «Я тоже наследник», — кивнул Горец. Песнь гиганта окрепла, перемежаясь громкими выкриками и смехом. Темнокожий воин с упоением крушил бездоспешных врагов. Послышались вой и вопли ужаса. «А вот и лечение началось», — хихикнул олтер с сволочам. И Олташ сжал виски ладонями. Он вспомнил безобразного жреца с кривым кинжалом и потер ноющий затылок. — Крепко досталось, — с сочувствием спросил Оли. — Сейчас Том освободиться поможет. Не ответив, Горец махнул рукой. — Хватит киснуть, показался в Будет вам к решеткам жаться. Айда на солнышко! олтер двинулся наружу, и олтерш следом. За спиной послышался приглушенный лязг. Детвора, вытянув шею и стараясь не шуметь, увязалась за ними. Иолташ думал, они испугаются мертвяков, но ошибся. Потлатый и паренек с пушистыми ресницами подбежали к поверженным врагам и выломали из мертвых пальцев ножи. Вооруженные мальчишки подошли к белоголовому с топориком и посмотрели на Иолташа. Остальные пленники встали рядом. «Как звать герои?» — спросил горец. «Наум», — ответил Потлатый. «Хо!» — прозвучало в голове у Иолташа. — Маха, — отрывисто сказал белоголовый. — Арат, — ответил пушистый и застенчиво улыбнулся. — Хм, вот и бойцов себе уже подобрал, — хмыкнул под нос учитель и скрылся за поворотом. — А старика-то кто? — шепотом поинтересовался Наум. Он был слаб после травы. Паренька мутило, но за нож он уцепился крепко. Не вырвешь. — Мой учитель, — коротко ответил Иолтыш. — Остах. — Строгий, — с опаской протянул Арат. «Хватит шептаться!» — крикнул Олли из коридора. «Ребята, идите сюда! Тут такое!» И Олташ вышел и увидел замотанных. Тела валялись справа и слева, словно подрубленные стебли высокой травы. Высыпавшие из узилища, мальчишки, увидев замотанных, затоптались у выхода, однако быстро пришли в себя. Смекнув, что враги мертвые, бросились к обидчикам. «Быстро твоя гвардия соображает!» — крикнул Олтер. Ребята спор обшаривали покойников и вооружались. Показался знакомый и круглый дворик. Выщербленные дождями и ветрами оплывшие каменные стены возвышались вокруг, как края плошки над плоским донцем. Посреди дворика бесформенными темными кляксами валялись замотанные. На гладкой жертвенной плите покоилось сразу четверо врагов с короткими мечами в руках. Видимо, остальные пытались убежать от туммы, и только эти четверо приняли бой. Впрочем, им это не помогло. Иолтыш заметил, как пацаны вновь сгрудились на входе. Бледный Наум вел сбивчивый рассказ, тыкая грязным пальцем то в жертвенник, то в Иолтыша. Детские лица вновь насупились, а руки опустились. Кайхур, с деловитым видом снующий по дворику, обнюхивая бездвижные тела, подошел к постаменту, на котором покоилась жертвенная плита. Ткнувшись носом в преграду, щенок задрал ногу и пометил ее. Мальчишки разом перестали хмуриться и развеселились толкая друг друга и хлопая по плечам. «Вы что там топчетесь?» — раздался крик наставника сверху. «Дуйте сюда!» Остах призывно махнул рукой с верхней площадки. Поднялись быстро. Путь наверх расчищен от обломков, а на стерной плите колючих зарослей обрезаны. Одичавшие розовые кусты расползлись и заплели руины. То тут, то там среди обломков красовались цветы. У подножия смотровой площадки на плоском камне сидели Тумма с Баротом, Напивая под нос что-то ласковое, словно нянчись с младенцем, Тумма тщательно вытирал лезвие тесаков широкой темной тряпкой. Еще недавно полотно служило одеждой кому-то из замотанных. Темнокожий воин поднял голову на звук шагов и белозуб улыбнулся. Единственный голубой глаз гиганта сиял торжеством и победой, как маяк в ночи. Ноги туммобуты в сандалии, и голый череп забрызганы кровью. Вид сверху открывался превосходный. Они стояли в тени основания массивной башни, некогда венчавшей холм и служившей центром крепости. Башня давно переломилась и рухнула, разметав постройки и скатившись вниз по склону. Атриан, украшенный узкой голубой лентой, бегущий к морю Джуры, беззастенчиво раскинулся перед ними, как придорожная девка, вывалившие на показ свои прелести. Ближе всего к крепостному холму располагались трущобы с худыми крышами и покосившимися стенами. Далее теснились плечом к плечу домишки покрепче, взбираясь на соседний холм. Холм увенчивали блестящие на солнце купола архива и храма Пагата. Присмотревшись, Иолтыш без труда разглядел голубиную башню архива. По рыночной площади сновали муравьи-людишки, а имение и школа спрятались среди густой листвы парка. Иолташ подошел к учителю и устремился взглядом вдаль, минуя беспутный город, минуя равнины, села и городишки, разглядывая окоем, где виднелись вершины гор. Густой туман накидкой белой лежит на склонах, сияет снег седою гривой на горном пике — бездонно мудрость, как пасть ущелье, скорее угадывая, чем слыша в яве разобрал горец шепот учителя. Странно было слышать родной Дорча среди этих чужих безмолвных развалин. И Олташ приметил, что наставник смотрит вовсе не на горы. Остах внимательно разглядывал дом на скале, видевшийся отсюда как родной узор морщин на ладони: высокий забор, пустынный дворик и пятно колодца. Иолтыш с гордостью отметил, что куча булыжников изрядно села, не зря трудились. Позади раздался грохот. Пацаны бегали друг за дружкой посреди двора, петляя между мертвыми телами. А Кайхур носился следом, норовя прикусить крайнего бегуна за лодыжку. Мальчишки весело подгоняли друг друга. Вот белоголовый Маха подпрыгнул и забрался на жертвенник, усевшись на тело замотанного. Возмущенный Кайхур звонко залаял, опираясь на постамент передними лапами. «Что с детворой делать будем?» — спросил Барат. Все задумались. Олташ еще раз глянул на паутину кривых улочек Атриана и бесчисленные черепичные уступы кровель. «Столько домов, столько народу, откуда же сироты?» — удивился Олташ. «В горах не бывало сирот. Даже если село вымирало от болезни или голода, все равно находилась родня и принимала бедолагу в семью». «Другие люди, другие правила» жестко ответил Остах, разглядывая веселящуюся детвору. «В трущобах много разбойничьих ватажек, быстро их приберут к рукам. Твой товар не залежится», — зло процедил Остах. «Они меня видели». Гулко пробасил подошедший Тумма. Он убрал оружие в ножны, спрятал свой уцелевший глаз под повязкой, но вот спрятать себя нового не сумел. Развернутые плечи, гордая посадка головы, движение убийцы. Над ними возвышался воин, а не лекарь, освобожденный, а не раб. Видели меня зрячим. Наставник вновь посмотрел на мальчишек и принялся мять пальцами нижнюю губу. И Олтар с надеждой глянул на наследника. Тот верно истолковал взгляд горца и слегка кивнул. «Никого мы выгонять не будем. Нам все пригодятся». Олтер мечтательно зажмурился и произнес. «Свою школу откроем гвардию растить станем. — Ага, только где мы их держать будем? — с сомнением осмотрелся кругом Барот. Детские крики отражались от ветких стен. Казалось, крик не погромче, и они рухнут. Остах дернул себя за губу и велел. — Идем за мной. — Олтор. — Кольша, чужеземная твоя душа, опять по-своему дротик мечешь! — гремел над плацем голос Стура. Я вновь бегал, прыгал и метал дротики, мысленно пребывая совсем в других местах. Школа стала порядком раздражать, воруя важное время. Недавно рутина прервалась, и мне позволили поучаствовать в спасении Иолтыша. Зато теперь такая каша заваривается, а меня в сторонке держат. Я с ненавистью посмотрел на Стурра, гонявшего нас кругами, и наступил на пятку Бариану. Сегодня друг тоже был сам не свой. Я шепнул приятелю, что слуг носа теперь можно не опасаться. После этой новости признательный царевич считал меня кем-то вроде личного духохранителя. «Прости», — буркнул я и легонько подтолкнул Борю вперед, пока комендант не увидел заминки. Мы вновь побежали по кругу. А я опять устремился мыслями во вчерашний день. Все-таки здорово наставник придумал с домом на скале. Моментом сообразил, что лучшего места для новой школы не найти. Пока взрослые рыскали по руинам, изучая логово слуг Безносова, я успел наскоро смотреть крепкий домишка. К дому прилагался немаленький участок земли, усыпанный щебенкой, и затянутый илом высохший пруд. Видимо, он наполнялся во время весенних дождей, а с началом зноя быстро терял влагу. Прогулявшись по окрестностям, по приказу Йолтыша, меня сопровождала троица освобожденных парней. Я нашел несколько старых олив, одичавшие деревья груш, Слив и яблонь. Результатом осмотра остался доволен. Стоит только приложить руки и голову, подвести воду, которая жорчала рядом под землей, и это укромное запущенное местечко преобразится в дивный сад, а обыкновенный дом с постройками превратится в крепкое поместье. Один из сопровождающих парней, упрямец с торчащими во все стороны сосульками давно немытых волос, слегка пошатнулся. Приятели подхватили пацана под руки, стараясь, чтобы я не заметил. «Да и чего это?» Я силком усадил подлатовну упавшее дерево. Парни здорово робили передо мной, сутулились и старались казаться как можно меньше. Я достал мех и напоил паренька. Иолташ на коротке поведал историю своего заточения, так что я знал, что творится с парнем. «Когда оторванулся, первым делом пить нужно. Усек? спросил я. Парни кивнули. Я протянул болезному мех. «Вот и хлебай тогда. Пей так, чтобы вода аж в глазах плескалась». Я глядел место, где мы оказались. Еле заметная тропинка вела от подножия холма к скрытому зарослями дому на скале и делала поворот. Руины крепости нависали сверху. «Хорошее место для засады. Или для скрытного поста», — сказал я. Парни подняли уши торчком и закивали. «Иолташ просил вас не выгонять. Как можно небрежней», — произнес я. «Сказал, ручается за вас. Поэтому мы решили здесь военную школу открыть». Я кивнул в сторону дома. — А школу нужно защищать. — И ночью? — прошептал паренек с девичьими чертами лица. — Если бы я не видел, как он выдирал из мертвых рук кинжал, то счел бы его неженкой. Или слабаком. Но слабаки в трущобах не выживают. — Так а я о чем толкую? И ночью, конечно. Вдруг враги нападут. А вы дрыхнете. Неужели Олтаж должен один за всех отдуваться? — спросил я. Кайхур, соглашаясь со мной, звонко гавкнул. — Не, мы все вместе, — мотнул Белоголовый с топориком. — А Иоли хороший. — Как? — Как ты сказал, — развеселился я. — Иоли? Вот мора! Парни потупились. — Ладно, — махнул я рукой. — Иоли. Считайте, я не слышал. А ночные сторожа, которые будут сон товарища охранять, это отдельная мысль. Вот мы вокруг дома прогулялись. «Как думаете, где неприятель сможет пройти ночью да по темноте?» Парни задумались. «Только здесь, по тропке», — протянул опустевший мех на ум. «В других местах не продерутся, только ноги переломают». «Вот», — поднял указательный палец я, — «только по тропке». «А это...» — краснее протянул Наум. «А сверху? Из крепости замотанной больше не придут?» «Ты тум видел?» — спросил я. Парни переглянулись и затросли головами. «Как можно не увидеть Тумму?» «Он колдун», — строго сказал я мальчишкам. «И он сказал. Все. Кончились ватриани замотанные. Нет их больше». «Нету?» — облегченно протянул паренек, похожий на девчонку, и весело посмотрел на приятелей. «А про то, что вы Тумму видели? Молчок!» Я вновь поднял палец вверх. «Это тайна!» Парни вновь переглянулись и дружно кивнули. Но теперь кивнули важно, не торопясь, со значением. Тайна. Самая настоящая взрослая тайна. «А теперь канатом!» — раздались противные голоса помощников Стурра, выдергивая из воспоминаний. Как надоела эта школа! Придя в себя, я посмотрел на друзей. Кабы не они, совсем закис бы я в этой несчастной школе, а так... Поддерживаем друг друга, не даем в обиду. Местные уже не цепляются, как раньше. Присмирели после победы юного болотника над гадким прилипалой. Еще одноклассники разузнали, что мы тренируемся по утрам, учим друг дружку борьбе. Тренировки, надо сказать, получались толковыми. То булгунья по тайной ухватки болотников покажет, то юрки удивит диковиным приемом степников, то Фидел ознакомит с классической имперской манерой борьбы. Каждый приятель на свой манер готовил меня к своему поединку с Милляром. Близились празднования пагота и состязания в честь хохотуна, которые проводились по всей империи. Потешные деньки. Последний вечер перед состязаниями, едва месяц показывался на небе, под радостные крики и веселый смех, глава города на главной площади откупоривал бочку с молодым вином. И начиналось веселье, которое длилось целую седмицу. Власти выставляли перед горожанами нехитрую и вино. Горожане ели, пили, славили пагота, а заодно арнский престол и местную власть. Надо ли говорить, что победителей состязаний щедро одаряли и славили наравне с властями? Ну, может, чуточку поменьше? Вдруг раздался смех, и я вновь очнулся. Постоянно куда-то уплываю в мыслях. На площадке с висящими длинными канатами переминались миллиард и Булгуня. О команде помощника соперникам полагалось забраться вверх как можно быстрее и спуститься, не содрав кожу с ладони. Я поджал губы. Понятно, отчего ржут окружающие. Безмозглым одноклассникам только дай повод позубаскалить. Мой толстый друг стоял с потерянным видом. Раздалась резкая команда, и младший фраг сметнулся к канату. Рисуясь, он высоко подпрыгнул, схватился за веревку и на одних руках взлетел к самому верху. Болгуни с хмурым лицом неторопливо подошел к канату и взялся за него двумя руками. Он даже не пытался оторвать ноги от земли. «Зачем? С его-то телосложением?» Помощник коменданта, раскрасневшись, орал на нерадивого ученика. «А вокруг улюлюкали малолетние шоколята». А я вдруг разглядел стоящего в сторонке Хака Стурра, укрывающегося в глубокой тени придорожного куста. «Только благодаря моим новым способностям», Я сумел высмотреть легкую, мечтательную улыбку на его лице. Комендант с удовольствием следил за происходящим. Но стоило миллиару под восторженные крики подпевал, играючи спрыгнуть на землю, как стур нацепил привычную маску надменности и уверенным шагом двинулся к площадке. Вокруг мигом установилась тишина. Комендант коротко сказал что-то. И булгония с миллиаром двинулись за ним, к дальней части плаца. — Странно. Обычно туда хода нет. Там занимались старшеклассники. — Оли, — подошел Фиддл, — я тут вспомнил. — Помнишь, ты просил разузнать? Про того черненького? Федя украдко кивнул на бледного парня с черными волосами. Я вспомнил паренька, который изредка сталкивался со мной в школьных коридорах и каждый раз отскакивал, как ошпаренный. — Помню, — кивнул я. — И кто это? — Это Тьор, сын Тьяра, — медленно произнес Фиддл. И что? Я пожал плечами. Имена ничего мне не говорили. Тьор, сын Тьяра. Внук Тьора. Того самого Тьора, который сын Векса Кнея. Сын предыдущего наместника? Задумчиво произнес я и посмотрел на затылок идущего впереди паренька. Даже сейчас в толпе одноклассников он шел на особицу. Вроде бы и вместе со всеми, но сам по себе. Он всегда старался держаться в одиночку. «Значит, вот как! Ты правнук когда-то всевластного наместника, а твой дед учился вместе с дедушкой Эндером. И чем я тебе насолил, дружок?» Мы подошли к огорожной площадке, засыпанной мелким белым песком. Рядом лежали два гладких ошкуренных бревна высотой чуть меньше булгуни, который одним движением поставил бревно таймя, уперев в землю. Милляр выглядел не так уверенно. Он покосился на противника и неловко поставил бревно на попа, ухватив двумя руками. Помощник коменданта выскочил на площадку, разровнял песок и обозначил белой известью черту, а за которую не следовало заступать. Правила очевидны. Нужно метнуть бревно, кто дальше. Пожалуй, из всей младшей школы никто, кроме этих двоих, с таким упражнением не справится. Уж больно тяжел снаряд. Я посмотрел на улыбку Булгуни и вспомнил рассказ болотника о груженой телеге и тренировках юного борца в далеком Канну-Топе. Первым выступал Миллер. Он кое-как схватил бревно и поднял над головой. Разгоняться крепыш не стал, боялся потерять равновесие и выронить снаряд. Быстрым шагом, подойдя к черте, он откинул бревно от себя. Оно пролетело пару-тройку шагов и плюхнулось плашмя в песок. Прибежавшие помощники щедро сыпанули звездкой на место касания и оттащили бревно. Как же все-таки он силен! Я вновь подумал о скором соревновании на арене, а со стороны имперцев раздался одобрительный гул. Булгоня приподнял бревно, подсунул под нижний край правую руку, придерживая снаряд вертикально, разбежался, взметая песок, и с громким криком швырнул бревно вдаль и вверх. Снаряд по дуге поднялся к небу, преодолел верхнюю точку и, опускаясь, пролетел еще немного, оставив жалкую отметину соперника далеко позади. Булгоня свысока посмотрел. На красного, как рак, миллиарда. Если бы болотник в первый день не яблочки в мишень швырял, Обрёвна, бревна, никто в его сторону и пикнуть бы не посмел. «Теперь пришла наша очередь ликовать», — крича вместе с друзьями, я приметил довольную рожу коменданта. Он же нарочно стравливает милиара и булгуню, догадался я. Хопчиком чую, что-то затеял вояка Хакстур. Знать бы еще что. Помимо утренних тренировок, неизменным местом дружеского общения вне школы стали вечерние посиделки в ресторанном дворике Булогичей. Сегодня, наконец-то, и мои домочадцы присоединились. Жаль ли в полном составе. И олтыш остался руководить наспех учрежденной новой гвардейской школой. Это я так в шутку ее прозвал. Над мыслью о создании собственной воинской школы дядька крепко задумался. Эта идея его зацепила. Я боялся, что Остах выгонит мелкотню на улицу. Вот и плел о взращивании собственной гвардии с малых лет, о том, что дети должны учиться как воины, без поблажек, и днем и ночью в караулы, например, вставать. Дядька, скрипя сердце, согласился. Впрочем, не доберись мы до запасов слуг Безносова, Ничего бы парням не помогло. Прогнал бы их наставник без сожалений. Но нам несказанно повезло. Кайхур обнаружил в примитивном схроне, рядом с обиталищем слуг безносова, небольшой сундучок с серебром. Дядька обрадовался деньгам, словно долгожданному родичу, которого уже и не чаял увидеть. Видимо, сильно на него давило, что мы без денег останемся. А найденный вскоре склад с нехитрыми и съестными припасами, одежкой и прочим скарбом решил многие трудности будущей школы. Остах после боя и найденного хабара размяк настолько, что я смог, наконец, вытянуть его на серьезный разговор. Оказалось, покупка дома на скале завязана на некоего зайца, прежнего знакомца рыбака Остаха. Сейчас, утолив голод, мы отселись с наставником в сторону. Благо, в ресторанном дворике Булогичи места хватало и продолжили начатый ранее разговор. «Не верю я ему», — признался наставник, покосившись на Пелепа, ловко поменявшего перед нами блюдо. Булогичи низким поклон старались на славу, обучая уличного оборванца. Хотя где он, вчерашний оборванец? Старший Булогич недавно хвалился. Справный поварюга растет, да и сам Пелеп изменился. Отъелся, пообтерся, заматерел. На утренних тренировках борется наравне со всеми. Подаренный кинжал теперь не прячет, с гордостью носит на виду. «Не верю я зайцу», — повторил дядька. «Ни на грош не верю». «А кто он такой, заяц?» «Заяц он из наших, из добрых. Раньше я его и видел-то пару раз мельком. В силу он уже после меня вошел, когда я с Эндером в горы уехал. Под хриплым ходил, в приморском Арраине. За хозяйством приглядывал, давняя эта история мутная». Дядька сделал длинный глоток копорского чая. Мы с Гимтером через Ариан тихонько масло земляное сплавляли. Однажды добрые в Ариане масло приняли. Ночью бочки перегрузили и отправили в Атриан, как обычно. Вот только караван исчез. Потом людей нашли, порубленных во враги. А бочки все до единой пропали. Хриплый отпираться не стал. Мы-то все передали, честь по чести, по рукам били. Признал пропажу своей морокой. Расплатиться не смог, долг на себя взял. Вот с тех пор ночной хозяин Атриана перед данным Дорчариан долг имеет. Правда, недавно я им половину скостил, — задумался Остах. «За Гворче — За Гворча? — быстро спросил я. — Ага, за то, что горче помогли упокоить. Итак, помелче, но не то важно. Донесли до нас, что после того нападения хриплому серьезно угрожали. Требовали, чтоб завязал, прекратил с маслом баловать. Остах хмыкнул без догадались тоже хриплому угрожать он от этого только дурел сильнее только громче копытом бить начал пусть легок будет его путь дядька вновь отхлебнулась из кружки мы через месячишко списались следующий караван отправили а в вариане всех добрых вырезали разом а потом и до атриана добрались хриплому башку снесли и ночная война началась объяснил стах «И что?» — не понял я. «То!» — сердито прошипел дядька, наклонившись. «Очень вовремя зайца запил в усмерть. Да так, что всю войну в канаве мертвецкий пьяным провалялся. Я на медне предложил ему караван с гор принять. Колодец-то горит, цена на масло выше небес взлетела. Так он с перепугу чуть не обделался. Замазан этот урод, как есть замазан!» Я посмотрел на ярющегося дядьку. Ворошить мертвые угли нет никакого желания. Какое мне дело до того, кто и кого прибил за нефть годы назад? — Верно смекаешь, — вновь навис над столом дядька. — Он что, мысли читает? Я посмотрел на Остаха и увидел в его глазах гнев и боль. Не то важно. Эндера отравили как раз в то время, как война ночная в Аттариане разгорелась. И я подумал, не там мы с Гинтером искали, не там. Дядька сжал столешницу ладонями и прошептал. «Не за каменное ли масло упокоили Эндера-законника?» Я отшатнулся и уставился перед собой. «Вот оно что! Это все меняет!» «За смерть друга Остах разнесет весь Атриан!» «По камешку и зальет кровью!» Я вспомнил дедовский строгий голос и прищур глаз. Подумал о бережно хранимой дедовой тетради, исписанной убористым почерком. Почувствовал, как запылали щеки и уши. «Убийцы дедушки где-то рядом!» Голос сорвался и дал петуха. «Я не знаю, Оли!» Накрыл мою ладошку грубой мозолистой ладонью дядька и слегка сжал. «Я не знаю, мальчик!» «Мочи моей нет, как хочу все размотать и узлы все распутать!» «Сплю плохо!» — признался Остах. «Но это грязная, скользкая дорожка! Не знаю, куда она приведет! Если бы тебя не было рядом...» Я давно опрежал бы зайца и выпотрошил. Но ты важнее всего этого. А заяц? Он хоть и заяц, но не мышонок. Тоже зубы показать может. Я резко вскочил, отчего скамья за мной грохнулась. Все замолчали и уставились в нашу сторону. Устах успокаивающий махнул рукой и поставил скамью и мягко усадил меня обратно. — Что со мной может произойти? — зачистил я и затряс дядьку за рукав. — Я в самом защищенном месте столицы, под крылышком у наместника. «Я буду очень внимательный и осмотрителен, Остах, честно-честно, клянусь, а долги должны быть заплачены, верно?» Остах глубоко вздохнул и медленно кивнул. «Долги должны быть заплачены», — он легонько пристукнул кулаком по столу, словно ставя печать под приговором. «Верно?» Заяц Заяц кивнул входящему рыбаку и движением бровей указал мастеру Буре на дверь. Тот мигом выкатился наружу и двинулся к соседям по торговым рядам, почесать языком. Рыбак сел на табурет и коротко приказал. «Говори!» Ишка поет!» — со злобой подумал Заяц. Рыбака он побаивался по старой памяти, хоть и не было у того сейчас такой власти, что раньше. «Говори!» — передразнил собеседника Заяц. Снаружи мелькнула рослая фигура горца, которого вырвал тогда, после резни у рыбного рынка. Заяц вдруг пожалел, что пришел без охраны. Хотя какая там охрана, полудурки сельские. Он вновь вспомнил дело с горскими бабами и свой позор. Нашел я этого чернильного человечка, как ты просил. Из городского совета, через тын его ети. Вцепился, что клещ хибару. Давно хочет сбыть, а некому. Кто таков? — процедил рыбак. Плавус. Как же его? Плавус, плав или плев? Заяц махнул рукой он там один такой обдерганец, за район старой крепости отвечает а там лачуга нищета заяц хихикнул монету ему никто не несет так он совсем затасковал понятно оборвал рыбак Побострее бы надо с домом там люди мои уже живут собеседник задумался устройка ты мне с ним встречу сделаем кивнул заяц а кто это у тебя там живет то ты не как ответ решил с меня взять заяц насмешливо спросил рыбак — Да я так, — мазнул старик ладонью по столешнице, — по сделке-то э -э, с домом. От наших ловкачей и крючкотворцев помощь нужна? — Пустое. Есть у меня один купец знакомый. Столкуюсь с ним. Услышав про купца, заяц против воли вздрогнул и покрылся потом. Украдкой он бросил взгляд на собеседника и наткнулся на бешеный взор. Тот глядел в упор. — Все крутится, крутится! — с той же насмешкой продолжил рыбак. Вот только глаза у него совсем не смеялись. Заяц вновь с тоской подумал, что зря пришел в одиночку. Рыбак, не вставая, пнул в колено и мигом оказался рядом. Схватив старика за изуродованную губу, он зашипел ему в лицо. — Ты крованы принимал, боров толстобрюхий! При каждом слове рыбак встрахивал и дергал за губу. От боли у зайца покатились слезы. Он ничего не видел вокруг. А мысль вытащить кинжал мелькнула и тут же пропала. С кем сговорился, чтоб хриплого снести? Рыбак последний раз тряхнул зайца и наконец отпустил, брезгливо вытирая обслюнявленную руку ворот старика. А сам! тоненько закричал заяц, отталкивая руку рыбака и вскакивая. А сам что? Небось, сам кончил дружка дана своего, а теперь вернулся весь из себя! Наследник у него с ладошки кормится, глядишь ты! Заяц толкнул рыбака в грудь, до кинжала он так и не дотронулся. Какого дружка? Оторопил Остах, отпора он не ожидал. «Такого! Страхолюдины в тряпке замотанные кишки всем размотали! Меня трясут, про дорчи пытают, про дружбу хриплого с законником!» Остах сел обратно. «А ихнего главного в капюшоне. Потом у купчины твоего видели!» Заяц орал в голос, не скрываясь. Губа распухла, пульсировала болью, и слюни разлетались во все стороны. Рыбак утер лицо. «Какого купчины? Буддала?» Заяц шумно дыша кивнул. Он сделал вид, будто испугался, что брякнул лишнего. «Слова твои глупые про смерть Эндера. Прощаю. И не благодари», — медленно сказал рыбак и легонько прихлопнул по столу. «А теперь присядь и рассказывай, кто, что и зачем». Когда рыбак вышел из лавки, заяц сидел на табурете весь мокрый. Он до последнего не верил, что жив. Старик сглотнул, смахнул под солба и подошел к прилавку мастера буры. Нашарил кувшин, торопливо выхлебал и утер рукавом лицом. Рыбак распялил его, как дети пойманную лягушку, но он смог удержаться на самом краю и не сболтнуть лишнего. Крепко зацепила рыбака имя купца. Ох, крепко! Не зря заяц подсовывал ему этого буддала раз за разом. Однако скоро рыбак доберется до купца. Сразу башку сносить не станет. Вы Выспросит поначалу и поймет, что его малость обдурили. Заяц задумался. Соблазн поклониться одному непростому человечку в капюшоне был велик. И ходить далеко не нужно. Тот мигом бы все решил. Вот только после этого можно оказаться холодным в канаве. Заяц потрогал губу и поморщился. Все сам. Придется решать самому. Впрочем, и любимчика нужно подтянуть. Хватит ему в четырех палках чи вино жрать, да девок пользовать. Что там рыбак говорил про своих людей в доме на скале? Вот пусть прихлебатели любимчика ими займутся. Уж слишком рыбак взбаламутил воду. Слишком.